Скажи спасибо, что мало. Нынче что это за деньги? А я своей репутацией рискую. А расписку ару? Я вам дала расписку на три тысячи. Верните, говорю, мою расписку. Так я же тебе принес три тысячи, Нахально отвечает. А тысячу ты мне отдала за работу. Вот так. И идет к двери. Я цепляюсь за него, падаю, волочусь по полу, кричу, «Подождите! Так нельзя! Деньги чужие! Мы же не воры!» А он отрывается, отпихивается, пинает меня ногой, открывает двери и исчезает, Плюхаюсь на пол около двери, совсем очумелая. Заткнуть бы уши, завязать глаза и спрятаться под кровать, чтобы никто не нашел. Плачу, потом вдруг думаю, а чего я плачу? Забываю, что произошло, помню, что-то случилось, а что не вспоминается. Голова тяжелая, еле ее удерживаю, и спать охота. Тут раздается звонок. Встаю, открываю, передо мной глаза стоят, да не одна, а с Джимми. Он прыгает на меня, визжит от радости, тыкается в щеку холодным носом и облизывает. Язык у него влажный, мягкий, хохочу, обнимаю его — И вдруг меня прошибает. Вспоминаю все. Глазастая! Ору в ужасе. Что случилось? Язык у меня заплетается. Буквы наскакивают одна на другую. Получается абракадабра. пу пукр -ты! Глаза Глазастая пялится на меня. Ни черта не просекает. Тихо, тихо, просит ласково. Говори медленно, по слогам. Ты же у меня умная, хорошая. Смотрю на нее, но не могу выдавить ни слова. «Ну, давай!» Глазастый обнимает меня. «Ну, давай! Ты же умеешь по слогам!» «Попугай украл у нас тысячу рублей!» Эти слова доходят до меня, и я продолжаю по слогам. Все рассказываю глазастой. Она молчит. Смотрит куда-то в сторону и молчит. «Ты почему не удивляешься?» — спрашиваю. «А я готова к любой подлости», — отвечает. «Меня не удивишь». Потом цедит. «Подонок отпетый! Козел пьяный!» Обрыв. Она снова замолкает, губы крепко сжаты, глаза колючие, приказывает. «Джимми!» И мы вылетаем. Улица у нас тупиковая, Дом стоит последним, так что попугая нам легко догнать. Бежим втроем, глазастая первая, за нею Джимми, потом я. От бега мне делается жарко, и я снова становлюсь нормальной, как все. Мне не страшно, я прикрыта глазастой. Плевать я хотела на попугая. Попугай, мразь, подонок, шепчу, козел двуногий. Чувствую, что зверею готова на драку. Скоро мы его замечаем. Идет, между прочим, не спеша в развалочку. Совесть, видно, не беспокоит. Не знаю, что там глазастая придумала, но только когда я рву вперед, чтобы налететь на попугая, перехватывает меня потише, мол. А почему? Не понимаю. Народу много, отвечает. Надо переждать. Правда, народу кругом полно, а я и не подумала об этом. Попугай по-прежнему маячит впереди. Он доволен собой, По спине видно, упивается. Наверняка о выпивке мечтает на чужие денежки, гад. Идем, идем, по одной улице, по другой. Жмемся к стене, дышать боимся, чтобы не засветиться. Попугай сворачивает в сквер, и мы туда. Оглядываюсь, пусто. Ни одной фигуры не видно, но, думаю, пора действовать. Глаза стоя, говорю шепотом, рвем, Она не отвечает, неожиданно приказывает «Джимми, ко мне!» Берет его за ошейник, а потом как закричит чужим страшным голосом «Фас, Джимми, взять!» и толкает его на попугая. Все происходит в одну секунду, я даже ни о чем подумать не успеваю. Джимми мелькает у меня перед глазами, взвивается в воздух и тяжелой тушей обрушивается на спину попугая, Тот падает на живот, видит страшный оскал Джими, закрывая голову руками. Он не кричит, видно, от страха теряет голос, а только как-то жалобно стонет. Глаза стоя, оттаскивает собаку, та упирается, приседает на задние лапы, рычит, скалит пасть. Попугай садится, нас он не узнает, не понимает, кто мы, кричит. «Я в милицию заявлю! Я с вас три шкуры спущу!» «Вашу собаку прирежу! На шапке! В розницу!» «Хватит придуриваться!» — обрывает его глазастая. «Ослеп, что ли?» Попугай пялится на нас, выкатывает глаза, но, видно, плохо соображает. «Не узнаешь?» — глазастой улыбается. «Это же я, Сумарокова!»